Они отправились в Грин-парк, и дорогой Майкл рассказал о событиях этого утра. Фоскисон, повторил сэр Лоренс. «Я его помню. Славный был мальчишка, когда я окончал школу». «Правота по долгу службы плохо влияет на характер. Адвокаты, священники, полисмены все от этого страдают». Судьи, епископы, инспекторы полиции — те лучше. Они страдали так долго, что уже привыкли к этому. «Зал был битком набит», — мрачно сказал Майкл. «И газеты стараются». «Ну, конечно». И сэр Лоренс указал на водоем. «Эти птицы напоминают мне Китай», — сказал он. «Кстати, я вчера видел в аэроплане твоего друга Дезерта». Он стал интереснее с тех пор, как променял поэзию на восток. «Всем нужно менять профессии. Я-то уж стар, но...» «Откажись я вовремя от положения баронета, из меня вышел бы недурной акробат». «А нам, членам палаты, что бы вы посоветовали?» — улыбнулся Майкл. «Профессию почтальона, мой милый, совсем неплохо». Известное положение в обществе, большие сумки, собаки лают, никакой инициативы и разговоры на каждом пороге. Кстати, ты виделся с Дезертом? Я его видел. Сэр Лоренс сощурился. Роковое не повторяется, сказал он. Майкл покраснел. Он не думал, что его отец так наблюдателен. Сэр Лоренс помахал тростью. Твой боддик уговорил кур, нестись, сказал он, поставляет нам отличные яйца. Майкл оценил его такт. Но этот неожиданный мимолетный намек на старый семейный кризис пробудил в нем опасение, которое долго сонной змеей пряталось в нем, опасение, что назревает новый кризис, что он уже близко. «Зайдите выпить чаю, сэр. У Кита сегодня утром болел животик. Как раскупается ваша последняя книга? Денби хорошо ее рекламирует?» «Нет», — сказал сэр Лоренс. «Он молодец. Сделал все, чтобы ее зарезать». «Я рад, что с ним покончил, сказал Майкл. «Не дадите ли вы совет, сэр, как нам держать себя теперь, когда процесс кончился?» Сэр Лорен смотрел на птицу с длинным красным клювом. — Победителю следует быть осторожным, — сказал он наконец. — Моральные победы нередко вредят тем, кто их одерживает. — Мне тоже так кажется, сэр, уверяю вас. Я к этой победе не стремился. Мой тесть говорит, что дело дошло до суда главным образом из-за моей драки с Макгауном. Сэр Лоренс залился беззвучным смехом. — Пошлина на предметы роскоши. От нее не ускользнешь. — Нет, я к вам не пойду, Майкл. У вас, наверное, сидит старый форсайт. — Твоя мать знает прекрасное лекарство от боли в животике, когда-то ты только им и мы, жил. Я протелефонирую из дому. До свидания. Майкл посмотрел вслед его тонкой проворной фигуре. Наверное, у него есть свои заботы, но как он умеет их скрывать? Славный старый Барт. И Майкл повернул к дому. Сомс уже уходил.